Глава 28. Перегон. Славяне должны работать на нас. Если же они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и немецкое здравоохранение посему излишни. Славянская плодовитость нежелательна. Пусть они используют презервативы или делают аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста. Самое большее, что допустимо, образование, дающее полезных нам наемников. Из письма Бормана, министру восточных территорий, Розенбергу. Открытое, взломанное беглянками окно вагона хлопало железной рамой на каждом стыке. Но никто из вынужденных пассажиров рабского эшелона не пытался его вернуть в первоначальное положение. Это узкое отверстие напоминало о свободе раскинувшийся всю ширь и мощь по обе стороны железнодорожного полотна до горизонта, за который уже спускалась усталая за день светила. Всем хотелось есть, дети просились в туалет, и матери по очереди подводили их к тем самым отверстиям по углам вагона, что вызвали всеобщее любопытство при погрузке. Кто-то быстро справлялся с естественной потребностью. Но для девочек это было чрезвычайно сложно. Хотя после повального раздевания, медицинского осмотра в пересылочном лагере, стыд и смущение отошли на задний план, уступив место простому животному страху, справлять нужду в присутствии хоть и маленьких мальчиков, они по-прежнему стеснялись. Ленька, видя сквозь мутный полумрак напряженные лица девочек, отвернулся и даже закрыл уши. Под убаюкивающий стук колес, чтобы отвлечься, он начал считать. Он очень любил цифры и особенно устный счет. Без труда умножая, складывая, деля и вычитая в уме двух- и даже трехзначные числа, он снискал прочное уважение учителей своей школы и класса, а также признание своего таланта среди однокашников. Ему казалось, что нет ничего проще, чем легко жонглировать и оперировать числами, ведь они были совершенно понятными для него объектами очень гармоничными, четкими и точными. Отличные отметки по арифметике и математике были вполне заслуженными и объективно отражали интерес и любовь мальчишки к точным наукам. Он запомнил слова своего учителя, который не только восхищался даром мальчика совершать в уме моментальные сложные вычисления, но и давал ему задачи повышенной сложности из задачника старших классов. Однажды математик, похвалив Леньку, заметил. «Твои способности, парень, лучшие доказательства того, что точные науки помогают развивать мозговые извилины. Математика и устный счет — это гимнастика для ума. Посмотри, ты же пришел в класс и не мог два плюс два сложить. А сейчас такие цепочки перекладываешь. Гений. А гений — это кто?» «Ну, такой очень умный человек». Неуверенно отвечал Ленька, не понимавший половину из того, что излагал учитель. «Ха-ха! Умный! Не просто умный, а одаренный! Но настоящий гений — это 10% врожденного дара и 90% труда!» — резюмировал наставник. «Сто!» — кивнул Ленька. «Что сто?» — удивленно переспросил учитель. «Сто!» «Десять процентов, и 90 будет сто», — сосчитал парень. В тот момент он заканчивал только первые полугодие первого класса, но не упускал малейшей возможности что-нибудь сосчитать. Да-да, именно. Вот это и есть настоящий гений. Эти разговоры всплывали в памяти, как нечто давно прошедшее, из далекой реальности, оставшееся лишь в виде обрывков теней, образов и сюжетов. Ленька дремал под однообразный стук колес, которые выбивали странный чужой мотив. Это он слышал отчетливо. Если советский вагон, который привез их в переселенческий лагерь, выстукивал тук тук тук тук тук тук то этот немецкий выбивал совершенно другой такт «туки-тук-тук, туки-тук-тук, туки-тук-тук». Тук». Даже в этом незатейливом перестуке Слышались чужие, непонятные и даже враждебные нотки. Он поежился и принялся отсчитывать эти чужие туки. Он никогда не мог досчитать больше, чем до 8124. Начинал, считал и никак не мог дойти хотя бы до 10 тысяч. Он запустил отсчет снова и по мере роста чисел погружался в глубокий сон странника затерявшегося в мире теней и воспоминаний. Неожиданно поезд заскрежетал всеми колесами, буксами, сцепками и буферами, дернулся и застыл. Люди просыпались и в недоумении прислушивались к доносившимся снаружи выкрикам и отдельным словам. Немцы отдавали какие-то команды. Вслед за этим двери загремели и раздвинулись. Ночная прохлада моментально ворвалась в темный душный вагон, и разбудила оставшихся пассажиров. Возле дверей двое немцев, подсвечивая фонариками, указывали куда-то в сторону и командовали. «Выходить по два, ходить в туалет, туда, получать еда и вода, садить обратно в вагон, сидеть тихо, если бежать один, всех расстрелять, если шуметь, стрелять, Ферштейн!» Женщины поняли из этого странного объяснения что на санитарной остановке надо сходить в туалет, после чего подойти и получить какую-то еду и воду, и быстро вернуться в свой вагон. Если кто-то побежит, то убьют. То же самое, если кто-то начнет бунтовать. Хотя из тех, кто был способен на какие-либо протест и возмущение, уже никого не осталось. Они начали потихоньку выбираться из вагонов и цепочкой потянулись к темным строениям в сотни метров от дороги. Осмотревшись, они поняли, что находятся на подъезде к какой-то большой станции, скорее всего, на запасных путях, куда поставили поезд. Строения, к которым вели их расположившиеся вдоль тропинки охранники с фонарями и собаками, были, видимо, зданием грузового двора или складов при этой станции. Судя по надписям, попадавшимся то на ящики, то на здании, то на столбах, они находились уже на немецкой территории. Но главное даже не столбы, надписи и указатели, а расположение, состояние, порядок, которые из каждого уголка заявляли о своем превосходстве в понимании мироустройства и организации жизненного пространства тропинка, вымощенная булыжником и окаймленная ровным бордюром, подстриженная ровным прямоугольным массивом кусты, горящие всюду мягким светом лампочки и фонари, отсутствие мусора под ногами и на газонах — все это кричало с ясно слышимым немецким акцентом «Орднунг!». Это слово чаще других повторялось во время их скитаний и нахождения в немецких лагерях, и оно прекрасно запомнилось. «Орднунг муссейн» — общеизвестное немецкое выражение, которое переводится как «должен быть порядок». По некоторым сведениям, это была любимая поговорка короля Пруссии Фридриха Великого. Согласно данным газеты «The New York Times», фраза стала знаменитой во всем мире уже к 1930 году. «Орднунг. Во всем и везде» от выстроенных ровными рядами заборов с колючей проволокой и бараков заключенных до четкого строя атакующих танков и могильных крестов на свежих солдатских кладбищах. Привезенных выгружали партиями по вагонам. Выведя всех людей, их тут же брали в коробочку, сопровождая охранниками с собаками из местной комендантской роты. Выходящих тщательно осматривали и пересчитывали, сверяя номера, отмеченные на бирках, болтавшихся у каждого на шее. После чего провожали до ближайшего здания. При выходе из пятого вагона, в котором ехали Акулина с сыном, двое проверяющих обеспокоенно пересматривали список. На этой остановке высадили 48 человек, что означало исчезновение еще двоих. Об этом чрезвычайном происшествии следовало немедленно доложить начальству, что и было сделано. Моментально пронеслись какие-то команды, и пассажиров пятого вагона, отцепив, оттеснили к другому входу в большой ангар. Вышли капитан-эсэсовец и молодой унтер, служивший переводчиком. «У вас недостает двух человек. Это две молодые женщины. Кто из вас видел их? Куда они подевались? Как и когда они сбежали?» Монотонно, чуть треснутым голосом, пересказывал речь капитана-переводчик. Капитан зло покусывал верхнюю губу, как будто хотел укусить себя за нос, но не дотягивался. От такого странного нервного тика всем допрашиваемым, глядя на него, стало очень неприятно и страшно. Тем не менее, все, кто даже видел убежавших девушек в момент их рокового прыжка, молчали. Видя, что слова и вопросы не действуют, Капитан схватил за волосы ближайшую стоявшую к нему девочку лет шести из числа городских, что привезли в лагерь после бомбежки пассажирского поезда, и свирепо раздувая ноздри, заорал. «Сейчас я ей голову отрежу и брошу вам в вагон, чтобы ехали смотрели на ее улыбку! А ну, немедленно отвечайте! Где две заключенные?» Мать девочки уже стояла перед офицером на коленях, и, рыдая, просила помиловать дочку, которая ничего не видела и не слышала, так как спала. Малышка от испуга и боли верещала так, что закладывала уши. Немец поморщился, как от зубной боли, и легонько стукнул плачущую девчонку ребром ладони по голове. От этого резкого и почти незаметного удара она вдруг словно выключилась, обмякла и повисла в руке эсэсовца на своих темных кудрявых волосах. Мать повалилась на землю, испугавшись, что дочь убита. Офицер покривился и выпустил волосы девочки, которая тут же свалилась возле матери. Фашист, обведя всех своим немигающим змеиным взором, сказал, «Ну, хорошо. Не хотите говорить? Будете наказаны! Все!» И тут же, обращаясь к охранникам, скомандовал, «Весь пятый вагон завести в ангар!» «Раздеться полностью! Вещи собрать и вынести сюда! Выполнять!» Конвойные пинками и тычками загоняли народ в странный ангар. Он был просторный внутри, с высокими потолками и бетонным полом. Женщин заставляли раздеться вместе с детьми, после чего их и без того убогую одежду вышвыривали на улицу. Так продолжалось до тех пор, пока последний человек не скинул пантофели и не вжался в столпившуюся кучку испуганных ногих матерей с детьми в тот же момент в ангар вошли пять человек в повязанных на груди и на поясе клеенчатых фартуках и со странными инструментами в руках отходить по одному быстро быстро встрется и отходить бегом скомандовал унтер переводчик Недоумевающие женщины, стыдливо прикрываясь и прижимая детей, не спешили исполнять команду, и тогда исполнители в фартуках сами вклинились в их ряды, ловко орудуя своими щипцами. Хватая за волосы женщин одной рукой в резиновой перчатке, они тут же всаживали машинки под корень, обривая всех под ноль. Через десять минут почти половина жителей пятого вагона была обрита, отчего казалось, что все пленники стали выглядеть еще более беззащитными и нагими. Слезы бессилия, обиды, унижения и страха текли сами по себе. Едва успокоившиеся женщины, считая все мучения закончившимися, вновь почувствовали себя абсолютно беззащитными перед лицом хорошо организованной немецкой машины отбора, сортировки и воспитания рабской силы. Как только последний волос узников упал на серый холодный пол, мастера-парикмахеры вышли из ангара, и двери захлопнулись. Наверху что-то зашипело и забулькало. Кто-то вскрикнул: "Газ! Нас отравят!" А! -а, -а Началась давка и суета. Люди пытались вырваться из захлопнувшейся ловушки, но на закрывающихся дверях не было даже ручек изнутри. Стуки мольбы о спасении не помогали. Шипение продолжалось, но ни запаха, ни вкуса выходящего газа никто не чувствовал, пока вдруг вслед за свистящим шипением из-под потолка не хлынула грязная ржавая или намешанная с каким-то специальным веществом вонючая вода. «Ой, бабоньки, кажись, это не газы, а душевая вроде. Снова нас моют, что ли?» — предположила мать Галины. «Ага, моют. Это называется дезинфекция. Видимо, перед въездом в их страну, — сказала другая женщина из числа тех, что была вместе с Люськой. Она прижимала к себе упитанного мальчика лет четырех. — А ты почем знаешь? Работала, что ли, у них? — ехидно проговорила женщина с дочкой лет 16 из соседней с Ленькиной деревни. Он не знал ее имени и фамилии, а спросить было недосуг. — Знаю. Я в городской эпидемстанции работала. Такой порядок и у нас, и у них. Ну да, только мы у них чего это? Ни баб, ни малых детишек не хватаем и не везем в Москву или Ленинград торговать-доработать». Сурово и глухо проворчала Варвара Пряткина, бережно обмывая свою десятилетнюю дочь Катьку под слабыми струйками дезинфекционной жижи. Они тоже были из соседней деревни, и Ленька видал их раньше и знал. И все же они именно это и делают. Видимо, мы на самой границе где-то, из Польши выехали. Теперь все будет зависеть от того, как скоро доедем», объясняла свои наблюдения бывшая сан-эбид-инспектор. «Бабоньки, что про девок-то скажем?» спросила неожиданно Акулина, также быстро смывая из сына пот и грязь. «А что скажем? Мы спали, ничего не видали». Отозвался кто-то сзади, невидимый, но хорошо слышимый. «Ага, скажем, не видели, так они нас или того хуже детей вон измордуют. Лучше сказать, как было, и делу конец. Девкам все одно ни холодно, ни жарко от наших здесь молчаний», возразила ей молодая женщина с высокой худой девочкой непонятного возраста. «Это верно. Да только если начнешь ты говорить, Натаха...» так они тебя за твой язык и схватят. Мол, чего не остановили, да чего не доложили сразу, ежели так и было? Короче, как ни крути, а нет здесь хорошего конца у этой сказки бабы», глубоко вздохнув, сказала Акулина. Женщины притихли, слышались только шипение и плеск воды, льющийся сверху на людей. Через несколько секунд и эти звуки стихли. Загремели двери, И на пороге вновь появился офицер и переводчик. Эсэсовец продолжил, а унтер переводил. «Вас сейчас постригли, чтобы вы были здоровы и не привезли какую-нибудь болезнь. У многих были обнаружены вши при медосмотре в лагере. Нам не нужны проблемы. Также всех обработали специальным дезинфекционным раствором. Это безопасно и очень полезно и правильно. Порядок есть порядок. Сейчас вам вернут вашу одежду после ее обработки в жарких печах. Потом вы получите свой паек, и будет погрузка в вагоны. До следующей остановки кормить не будут. Господин капитан вас хотел строго наказать за саботаж и укрывательство преступниц. Но начальник вашего поезда отменил экзекуцию. На это есть причины. Вы нужны срочно во Франкфурте. Вас там ждут. И еще. Что касается ваших подруг, то нам уже не нужны ваши показания. Их нашли. Их преступление полностью раскрыто. Здесь все ясно». В ангаре прокатился рокот голосов. Женщины удивились, как быстро и оперативно немцы все расследовали, установили, да еще обнаружили беглянок, ведь прошло так немного времени с момента их побега. Нимеджи, видя, какой эффект произвело его сообщение, наслаждаясь этим, обвел всех злобным надменным взглядом и продолжил внушение через переводчика. «Мы очень качественно и быстро работаем. Никто и ничто не ускользнет от нашего внимания. Все вы должны это усвоить раз и навсегда. Никто и ничто не скроется от нас». Даже не думайте хитрить и устраивать провокации и саботаж. За это вас ждет жестокое наказание. Расстрел, виселица, газовая камера. За преступление всегда будет одна расплата. Смерть!» Женщины заволновались и загалдели еще сильнее. Капитан топнул подкованным сапогом, отчего по ангару разнесся звенящий дребезжащий гул, как от выстрела все непроизвольно пригнулись, превратившись в кучку обнаженных тел и стриженных наголо голов. с довольный произведенным эффектом, словно питаясь испугом и страхом этих беззащитных женщин и детей, расправил плечи, выпитив грудь с железным крестом на нагрудном кармане и вновь чеканным голосом стал отчитывать пленников. Унтер, усердно потея, ловко переводил практически без акцента и ошибок. Он был советским латышом, жившим в приграничном хуторе и присягнувшим в первые же дни войны Гитлеру и немецким властям. Поскольку латышей вполне можно было по фашистским меркам записывать в Миттельменше, то он был принят на нестроевую должность и занимался доведением до умов пленных и перемещаемых лиц основ немецкого порядка и их требований, чем был поглощен всецело вполне успешно и усердно в данный момент. Ваши сбежавшие из пятого вагона две девки найдены в 100 километрах перед границей. Наша патрульная Дрезина проводила осмотр железнодорожных путей и нашла их. Дрезина — специальная самодвижущаяся тележка, передвигаемая механически по рельсам и служащая для поездок с целью осмотра железнодорожного пути и по другим служебным надобностям. Название происходит от имени немецкого изобретателя Карла Дреза, годы жизни 1785-1851, который в 1817 году изобрел самокат для собственного передвижения. Во время Второй мировой войны дрезины использовались для патрулирования железнодорожного полотна охранными подразделениями вермахта. Только что сообщили по телефону. И если вы думаете, что они счастливы и свободны, то глубоко заблуждаетесь, милые дамы и дети. Ха -ха. Обе сдохли на камнях. Они разбились при прыжке из поезда на ходу. Надо быть чемпионом по прыжкам или полным идиотом, чтобы на такое решиться. — А они решились, — прошептала мать Леньки, прижимая его мокрое и дрожащее тело к себе. Зато теперь они точно свободны», — вторила ей тихо мать Гали Колесниковой, обняв дочь Галину и Настю Бацуеву, тоже ставшую ей теперь дочерью. Вернувшись в вагон, женщины еще долго обменивались одеждой, перепутанной после санитарной обработки и прожарки, отчего она стала пахнуть карболкой и местами потемнела. Переодевшись кое-как в обмененную и подобранную униформу, все расположились прямо на соломе, И постепенно под стук колес, набиравшего ход поезда, стали засыпать. Некоторые еще подъедали, розданные после стрижки, помывки и санобработки, скудные объедки, попытавшись хоть как-то накормить детей, после чего тоже устало засыпали.